«Молодец!» — похвалил меня дядя. «Тебе остается только внимательно наблюдать». Я чувствовал, как пульсируют мои руки, но к тому, что последовало за этим, все же оказался не готов. Возникший передо мной облик Логруса вдруг потемнел, и превратился в огромную чернильную кляксу. Меня охватило ошеломляющее ощущение разрушительной силы, угрожающей раздавить меня, перенести в блаженное небытие хаоса. Какая-то часть моего «я», Жаждала этого, в то время как остальная часть с немым воплем молила о покое, но Сухай продолжал контролировать феномен, и я лишь наблюдал за его действиями. Валун слился с огромной кляксой и исчез. При этом не было никакого взрыва, лишь ощущение ледяного ветра и какофонии звука. Затем дядя медленно развел руки в стороны, и темно-лиловое пятно разделилось, поползло в противоположные стороны хаоса, оставляя за собой кипящий черный шлейф которым различалось несоединимое небытие и деяние. Вдруг дядюшка застыл, остановив движение пятна, и несколько мгновений мы стояли молча. Потом он произнес, «Я мог бы просто отпустить» или задать некое направление и толкнуть. А что будет дальше? Оно поплывет дальше и разрушит всю тень? Нет, — ответил Сухай, — есть ограничивающие факторы. По мере разрастания хаоса порядок начинает оказывать ему сопротивление, и наступает момент равновесия. А если бы ты вложил больше энергии? Действуя неосторожно, можно причинить большой вред. А если мы соединим наши усилия, то причиним еще больший вред. Но я хотел научить тебя не этому. Теперь я буду безучастным, а ты контролируй ситуацию. Итак, я взял на себя логрус, и соединил линию разрыва в гигантское кольцо, будто начертал темный ров с водой. «Теперь изгони это». Велел сухай. Я повиновался, но ветер продолжал бушевать. Грохот не стихал, и я не мог ничего различить. Казалось, со всех сторон на нас медленно надвигалась темная стена. «Совершенно очевидно, что баланс еще не достигнут», — сказал я. «Дядюшка усмехнулся, ты прав». Ты превысил критическую дозу, и ситуация вышла из-под контроля. И какое время потребуется природным ограничениям, о которых ты говорил, чтобы восстановить равновесие? «Это произойдет после того, как все вокруг будет полностью уничтожено» включая место, где мы стоим. Интересно, и какова же критическая масса? Я покажу ее тебе, но сначала нам следует найти другое место. То, где мы стоим, прекратит свое существование. Дай руку. Я подал ему руку, и Сухай перенес меня в другую тень. Здесь он предоставил мне самому вызвать силы хаоса и привести их в действие, и лишь наблюдал за мной. На этот раз я не дал им выйти из-под контроля. Когда я закончил эксперимент и стоял потрясенный, уставясь на созданный мной кратер, дядя положил руку мне на плечо и произнес... Теоретически ты знал, что за твоими заклинаниями стоит абсолютная сила, сила хаоса. Работать с ней крайне опасно, и все же, как ты видел, ее можно контролировать. На этом мы закончим. «Твое обучение завершено!» Впечатление было не просто мощное. Оно наводило ужас, словно я, практикуясь в стендовой стрельбе, использовал ядерные ракеты. По правде говоря, я даже представить не мог обстоятельств, которые принудили бы меня обратиться к абсолютной силе хаоса до встречи с Виктором Мелманом. Сила во всех ее видах, вариациях, размерах и формах всегда привлекала меня. Она занимает в моей жизни столь большое место, что стала мне близка и дорога, хотя я сомневаюсь, что когда-нибудь смогу понять ее до конца. Глава десятая. «Пора!» — сказал я тому, кто скрывался в темноте. В ответ мне раздался дикий рев. Что это за зверь, подумал я, и решил, что сейчас последует атака. Однако ничего подобного не случилось. Рев замер, его шепот трепещи. «Сам трепещи!» — ответил я, — «пока жив!» Послышалось тяжелое дыхание. За моей спиной заплясало пламя костра. Дымок приблизился ко мне, насколько позволяла привязь. «Я мог бы убить тебя, пока ты спал», — медленно произнес мой противник. — И дурак, что не убил, — ответил я, — еще пожалеешь об этом? — Хочу взглянуть тебе в лицо, Мерль, — прошипело нечто, притаившееся в кустах. — Хочу прочесть в твоих глазах растерянность и страх. «Хочу видеть, как ты дрожишь, прежде чем увижу твою кровь!» «Стало быть, у тебя ко мне претензии личного характера, а не делового?» «Усмехнулся я». В ответ послышался странный звук, который чудище, очевидно, считало смехом. «Делай что угодно, маг!» Призывай, Логрус, концентрируй внимание. Ничего у тебя не выйдет. Я сразу узнаю это и разорву тебя на части, прежде чем ты успеешь опомниться. С твоей стороны очень любезно меня предупредить. Я хочу лишь чтобы ты не делал глупостей кстати та штука что обвила твое левое запястье тебе тоже не поможет у тебя неплохое зрение достаточно хорошее чтобы видеть тебя насквозь может объяснишь в чем дело Чего ты добиваешься? Мстишь? За что? Я просто-напросто жду, когда ты на радость мне сломаешься и сделаешь неосторожный шаг. Попробуешь выкинуть какой-нибудь финт магических способностей, я тебя уже лишил. Остались одни физические. Так что ты обречен. Ну что ж, давай жди! В кустах послышался треск веток. Похоже, враг шел вперед. Но кто это был, я пока рассмотреть не мог. Я сделал шаг влево, чтобы пламя костра осветило тьму, внезапно в костре что-то вспыхнуло. Яркий свет отразился в единственном желтом глазу моего врага. Я опустил клинок, наведя его на противника. «Черт возьми! Любое живое существо бережет свои глаза!» «Бонзай!» — крикнул я и рванулся вперед. Судя по всему, беседа наша закончилась. Настало время действий. Чудище молниеносно ринулось на меня огромный черный корноухой волк. Он увернулся от моего выпада и разинул чтобы вцепиться мне в горло. Я автоматически сунул ему в пасть локоть левой руки, а правой, что было силы, заехал эфесом шпаги по голове. Сокрушительный удар заставил чудище несколько рожа челюсти, но он не выпустил мою руку. Прокусил рубашку и вцепился в мясо. Потом, мотнув головой, свалил меня на землю. Я упал на бок, и шара еще раз эфесом шпаги по черепу зверюги. И тут удача, наконец, улыбнулась мне. Я понял, что мы упали рядом с костром и подкатываемся все ближе и ближе к нему. Я бросил оружие и стал нашаривать горло волка. Оно было невероятно мускулистое, и задушить чудище мне не удалось. Впрочем, у меня были другие намерения. Насчет Щупав на горле звери нужное место, я нажал на него изо всех сил, потом пнул врага ногами, и он с ревом сунулся головой в костер. В течение нескольких мгновений ситуация не менялась. Струйка крови из моего предплечья стекала ему в пасть, Хватка его зубов не ослабевала. Однако, чуть погодя, чудище выпустило мою руку, потому что шерсть у него на шее и голове загорелась, и оно попыталось вытащить голову из огня. Волк высвободился, отшвырнул меня и издал душераздирающий вой. Я рывком поднялся на колени и вскинул руки, но враг не бросился на меня вторично. Опустился наутек в направлении, противоположном тому, откуда я пришел, и скрылся в лесу. Я схватил шпагу и помчался за ним, не успев даже натянуть сапоги. Лишь чуть изменил форму ступней, чтобы не больно было бежать по каменистой земле, усыпанной хвойными иглами. Я терял врага из виду. Шерсть у него на голове продолжала дымиться. К тому же он, не смолкая, выл... Как ни странно, эти звуки все больше походили на человеческий вопль и все меньше на волчий вой. Удивляло и то, что зверь бежал теперь медленнее, чем можно было от него ожидать. Я слышал, как он на ходу ломает кусты и натыкается на деревья, причем, как мне показалось, чертыхается совсем как человек. Я уже почти нагнал его, и вдруг я Понял, куда бежит враг? Я снова увидел тот бледный свет. Теперь он сиял все ярче по мере нашего приближения, прямоугольной формы примерно 8 или 9 футов в высоту и футов. В В ширину, Я перестал преследовать зверя по звуку и устремился к световому прямоугольнику. Волк бежал именно туда, и я решил опередить его. Я мчался изо всех сил. Волк был слева от меня. Его шерсть уже не дымилась, но он все еще не переставая то выл, то тявкал. Свет впереди становился все ярче. Теперь я видел что творится внутри прямоугольника, мог разглядеть какие-то очертания, склон холма, низкое каменное здание наверху, узкую дорожку, ведущую к дому каменные ступени, и все это как бы в Вписывалась в прямоугольную рамку, словно картина, которая вначале вырисовывается смутно, но с каждым шагом становится видна все отчетливее. Там, в рамке, был облачный день, а сам прямоугольник стоял метрах в двадцати от меня посреди небольшой поляны. Зверь уже выскочил на поляну, и я понял, что мне не успел. Петь туда вовремя, не успеть схватить тот предмет, который наверняка лежит где-то поблизости, но, может быть, еще есть шанс задержать оборотня. Но, оказавшись на поляне, зверь только прибавил скорости. Я крикнул, чтобы отвлечь его внимание, бесполезно. Мой финишный рывок тоже оказался слабоват, и тут я увидел плоской... Прямоугольный предмет, то, что искал. Зверь наклонил голову и на бегу схватил его зубами, даже не сбившись с ноги. Он бросился вперед, А я отбросил клинок, нырнул на землю и покатился в сторону. Произошел беззвучный взрыв, и несколько взрывных волн одна за другой накатились на меня. Я лежал, чертыхаясь, до тех пор, пока все не замерло. Потом встал и поднял шпагу. Снова вокруг царила тихая ночь. Небо усеивали звезды, ветер шевелил ветки сосен. Не было нужды оборачиваться, но я это сделал и убедился, что ворота в иной мир бесследно исчезли. Я пошел назад к своей стоянке, похлопал дымка, стараясь успокоить его, надел сапоги и плащ, засыпал землей кострищи и вывел коня на дорогу. Час спустя, еще немного приблизившись к Амберу, я снова разбил лагерь, и с неба на нас смотрела бледная луна. Остаток ночи прошел спокойно. Разбудили меня яркий утренний свет И пение птиц в кронах сосен. Я накормил дымка, Наскоро перекусил сам, Кое-как привел себя в порядок И через полчаса тронулся в путь. Утро выдалось прохладное, Небо надо мной сияло голубизной, Хотя где-то далеко слева ползли рваные облака. Я не спешил и не стал прибегать к помощи карты, потому что хотел посмотреть на окрестности Амбера, побыть в одиночестве и подумать. Пока джассора в плену, люк еще не оправился от ран, а призрачное колесо занято своими делами, Ни Амберу, ни мне. Большая беда вроде бы не грозит. Похоже, разгадка приближается. Осталось отработать лишь несколько деталей, и я смогу один на один разобраться с Люком и Джасерой. Что касается призрака, то недавний разговор с ним показался мне обнадеживающим. Я решил, что все это пустяки, и со всем этим я запросто справлюсь в свое время. Разделаться с дешевым колдуном Шаругарулом тоже не слишком большая проблема. Дуэль с ним меня не пугала. Непонятно только почему его вообще так интересует моя персона. Открытым оставался вопрос с существом, которое на время приняло облик винты. Не думаю, что оно представляет для меня угрозу, но загадка эта не дает мне покоя. К тому же, эта леди каким-то образом связана с моей безопасностью. По крайней мере, она так утверждает. С этим мне тоже предстоит разобраться. Меня беспокоило предложение Люка сообщить мне нечто жизненно важное для Амбера после того, как мы освободим Джасру. Я верил ему и знал, что он сдержит слово. Однако у меня было подозрение, что информация поступит поздно, когда она уже ничем Амберу не поможет. Разумеется, всего лишь подозрение. Я терялся в догадках, насколько будет достоверна эта информация. И чего именно она касается? Может, психологической войны? Я знал, что Люк — человек тонкий, несмотря на свою грубоватую внешность. Я это понял не сразу, только когда хорошенько узнал его. Что же касается голубых камней, на данный момент, похоже, я могу забыть о них. Главное — избавиться от контакта. Лишняя предосторожность не помешает. Ночная история с волком представлялась мне куда серьезнее всего остального. Совершенно очевидно, что зверь был необычный. Намерения его тоже таинственными не назовешь, Однако многое в этой истории оставалось для меня загадкой. Кто он? Или что оно? Хозяин или слуга? Если слуга, то кто послал его? И в конце концов самый важный вопрос. Почему? Неуклюжесть этого существа наводила на мысль, что это скорее изменившее обличие человек, оборотень, чем волк, которого некая магическая сила наделила даром речи. Как правило, люди, мечтающие превратиться в злобное животное и перегрызть кому-то горло, изуродовать, разорвать на куски, не удосуживаются продумать все детали. Если ты вдруг становишься четвероногим, с совершенно иным центром тяжести и непривычным сенсорным восприятием, то вряд ли продемонстрируешь грациозность. К тому же ты гораздо более уязвим, чем можно подумать, глядя со стороны. И, разумеется, ты не столь грозен и опасен, как настоящий зверь с его звериным жизненным опытом. Нет. Подобное превращение подразумевает скорее тактику запугивания, Именно неестественность в поведении зверя, когда он появился и когда удрал, бросила меня в дрожь. Он воспользовался воротами карты, что сделать достаточно трудно. К такому способу прибегают только в крайнем случае. Это молниеносный и эффектный прием, позволяющий вступить в контакт с картой на большом расстоянии. Для создания и поддержки такого прохода в течение некоторого времени требуется огромное количество энергии. Чрезвычайно энергоемкий процесс за 15 минут способен истощить все ваши ресурсы, Тем не менее, я столкнулся именно с таким явлением. Меня беспокоила даже не столько причина, побудившая кого-то пойти на чудовищную трату энергии, сколько сам факт. Потому что такое под силу лишь настоящему адепту, человеку, просто нашедшему колоду, такого никогда не суметь». Стало быть, круг подозреваемых значительно сужается. Я попытался представить себе оборотня. Сначала ему нужно было засечь меня. Да, понятно. Я вспомнил мертвых собак в рощи Цуарборхаус и огромные следы, похожие на собачьи. Это чудище выследило меня еще раньше. Увязалось за мной вчера вечером и решило напасть, когда я остановился на ночлег. Оно улизнуло, или ему помогли улизнуть, через ворота карты. Выходит, оно явилось, чтобы убить меня а я понятия не имею, кто здесь замешан. Шару-гору, люк со своим секретом, голубые камни или неизвестная мадам, способная принимать разные обличия. Ничего не узнаю, пока не решу главную задачу. Я свернул на большую дорогу и поехал по колее. Навстречу проехали несколько всадников, все незнакомые, но каждый помахал мне рукой. Слева облака продолжали сгущаться, хотя грозу ничто не предвещало. День был по-прежнему холодный и солнечный, дорога шла по большей части в гору, я остановился у корчмы, наскоро позавтракал и отправился дальше. Постепенно дорога становилась ровнее, и вскоре я увидел вдали залитые полуденным солнцем Амбер и Колвер. На всем пути, вплоть до восточных ворот, сохранившихся от старой крепостной стены, мне не встретился никто из знакомых. Я выбрался на восточную, виноградную и подъехал к городскому дому Бейли, где однажды побывал на приеме. С дымка я передал Груму в конюшне. Оба они, казалось, были рады встречи. Потом подошел к парадному входу и постучал в дверь. Вышел слуга, сказал, что хозяина нет дома. Я назвал себя и велел передать барону, что винто скоро приедет домой. Он обещал сообщить это хозяину, когда тот вернется. Выполнив поручение винты, я отправился дальше пешком. На вершине холма моих ноздрей коснулись ароматы еды, И я, решив не откладывать обед до возвращения во дворец, остановился и стал оглядываться, чтобы определить, откуда исходит столь аппетитный запах. Похоже было, что его источник расположен на боковой улочке справа. Там дорога расширялась и образовывала нечто вроде круглой площади с фонтаном в виде медного, покрытого прелестной патиной дракона, писающего в бассейн из розового камня,